«Рихард», — негромко сказал Юрий Цицаркин, — «кажется, мы с тобой попали». «Крупно», — лениво поинтересовался док, даже не подумав встать с дивана или хотя бы приподняться. «Крупнее не бывает». Цицаркин бухнулся в престарелое кресло, выращенное еще, наверное, в XVIII веке, как и диван, впрочем. Выкладывай, вздохнул Рихард. последнее время он прочно уверился, что все события имеют тенденцию развиваться от плохих к худшим. По-моему, мы с тобой крупно попали еще в тот момент, когда родились на свет. Причем ты лет на 10 раньше меня. Цицаркин только что вернулся с сеанса аварийной связи, которую агенты Балтии затребовали после провала недельного связного. Причем предварительно Цыцаркин долго кружил вокруг снятого жилья, боясь привести кого-либо на хвосте. Слава богу, все оказалось чисто и спокойно. «Значит так, из Тайва. Убитый Эрлихман вовсе не был недельным связным. Точнее, был не только и не столько недельным связным. Все гораздо интереснее закручено». Цицаркин умолк. Рихард терпеливо ждал, потом не выдержал. «Ну, говори, говори, не тяни Харзу за хвост. Он 20 лет работал на научную разведку. Представляешь, почти 20 и почти все время в Алзамае. На чью научную разведку? Европейскую? Нет, на нашу, Балтийскую. А у нас есть научная разведка, удивился Рихард. Выходит, есть. Я тоже не знал, если честно. Впрочем, они ведут всего несколько тем, и все очень давно. По крайней мере, мне так сказали. Одну из них вел Валзамай Эрлихман. И эта тема очень плотно связана с нашим заданием. Плотно, но очень уж неожиданно. «Эрлихман должен был вывести нас на волков, на их лагерь-базу где-то в тайге. Он знал координаты. Даже так? Даже так. И? Его убрали, чтобы остановить нас, и это им почти удалось. Мы потеряли больше суток, неизвестно, насколько отстали. Так, Рихард брал быка за рога. Где Эрлихман обитал в Алзамай? известно? Да, я выяснил. Туда нужно наведаться». Там сейчас полно сибирских безопасников. Это дело передано на изведение полиции в ведение службы безопасности. Ну, ясен пень, хмыкнул Рихард. Убийство вы ведь. Ясен, согласился Цицаркин. Давай, Истайва, сходи осмотрись. Но я тебя моляю, ни во что не встревай. Если координаты действительно можно установить, покопавшись дому Эрлихмана, сибиряки их уже установили или установят в ближайшее время. Попробуем сесть им на хвост, потому что больше ничего не остается. «Ладно», — согласился Рихард, — «осмотрюсь. Когда биобус в город?» Цицаркин поморщился. «Отставить биобус!» «Мне надоело этой эпопея с поездками и ожиданием на остановках. Я купил мопед-малютку, на улице отдыхает». И метнул Рихарду малюсенький ключ, остро пахнущий чем-то мускусным. «Я его обкормил до отвала, на ходу засыпает, так что не зевай». «Понял, Юра, жди». Только теперь Рихард Вапшис соизволил покинуть диван. Собираться ему было не нужно. По закону верблюда «все мое ношу с собой» действовал любой сколько-нибудь квалифицированный агент. Некоторое время Рихард и Цицаркин провели, склонившись над подробной картой Алзамая, на которую были нанесены не то что все здания, но и чуть ли не все деревья городка. Перед выходом Рихард внимательно поглядел в окошко веранды. Шумилово, село под Алзамаем, они с цицаркином выбрали из-за того, что тут все на виду. И жители, и приезжие. В данный момент они были единственными чужаками в Шумилове. Так сложилось, что все заезжие экологи имели обыкновение останавливаться здесь, а прибалты-разведчики притворялись именно экологами. И потому не вызывали особого интереса. Селяне просто периодически интересовались у них, не желают ли господа купить молока или самогона. Молока экологи иногда желали, а самогон приходилось покупать и складировать под кроватью, чтобы не вызывать ненужных подозрений, потому что непьющий эколог в этих краях был более невероятным существом, чем балтийский разведчик. Малютка стоял прислоненный к поленнице. Хотя сельские дома все как один были достаточно современными, а значит симбионтным отоплением, в Сибири сохранился старый обычай растапливать зимой камин. Отсюда и дрова почти в каждом дворе. Мопед казался игрушечным, маленький, красненький, блестящий чешуйчатый, с близко посаженными глазками и единственной фарой на рогатом руле. Двинулся он, что называется, с полпинка, едва Рихард вставил ключ и послал его вперед. Мопед мягко покатил по усыпанной хвоей дорожке. Рядом с биобусной остановкой тропинка вливалась в трассу, не асфальтированную, но сухую и гладкую, укатанную-утоптанную. Совершенно неожиданно Рихард почувствовал себя счастливым, было что-то завораживающее в этом не особенно быстром движении верхом на малютке, во встречном ветре, в тихом урчании мопеда, в послушной, стелящейся навстречу трассе. Иногда, очень редко, но все же случаются в жизни моменты, когда совершенно непонятно почему осознаешь, именно ради этого и стоит жить». Именно ради того, чтобы время от времени мчать на послушном мопеде сквозь тайгу, вдыхать полной грудью летние ароматы и на короткий миг почувствовать себя свободным. Жаль, что свобода так недалеко простирается, всего лишь до окраины Алзамая. Там снова придется стать разведчиком, состоящим из глаз, ушей, носа и внимания. А пока Рихард упивался свободой. Тайга как-то быстро и незаметно стала городом. Рихард уверенно сворачивал где нужно, план Алзамая был основательно проштудирован еще в спеццентре. Мопед Рихард оставил на стоянке за несколько кварталов от дома Эрлихмана. Агент-научник обитал на улице Иркутской, в довольно большом трехэтажном доме. К тому же Рихард подозревал, что в доме весьма обширный подвал. Для начала Рихард покружил по соседним улочкам, совершенно безлюдным. За высокими оградами возвышались ладные кедры, увешанные пузатыми беличьими хатками. На ветвях короны старенького домика резвились две молодые хорзы, похожие на проворные лимонные молнии. Где-то вдали, монотонно, как неотлаженный заржавленный механизм, стрекотала сорока. Едварь их свернул на Иркутскую улицу, окружающая мгновенно изменилась. Провинциальная благость мгновенно куда-то испарилась. У дома Эрлихмана теснились десятки экипажей, улицу блокировали вооруженные спецназовцы в форме Европейского Союза, а от самого дома веяло страхом. За линию оцепления Рихарда, конечно же, не пустили. Он присмотрелся, издали, глядя поверх голов любопытствующих. Забор был сломан в нескольких местах, увечная ветка сосны при крыльце сиротливо свешивалась почти к самой дороге. Все окна третьего этажа были выбиты. Тут явно что-то происходило. Совсем недавно, скорее всего, ночью или ранним утром. И Рихард нисколько не сомневался, что эти события не случайны. Толпа откровенно пялилась на пострадавший дом. Внезапная смерть Эрлихмана уже сама по себе вызывала любопытство соседей, а тут еще и чей-то разрушительный визит. Эрлихман наверняка слыл человеком тихим и незаметным. Хороший агент обыкновенно не привлекает ничего внимания, а Эрлихман не мог быть плохим агентом, раз сумел продержаться в Алзамайе целых 18 лет. Соседи Эрлихмана щедро делились собственными соображениями со случайными прохожими. Вдруг Рихард обнаружил, что ближайший парень из зацепления пристально глядит на него. Пришлось изображать из себя праздно шатающегося зеваку, поторчать в толпе, побродить, вытягивая шею, подсокать языком. И все это таким образом, чтобы свое лицо по возможности парням-спецназовцам в оцеплении не показывать. Задача настолько же кажущаяся простой, насколько на самом деле сложная. Некоторое время Рихард даже осматриваться толком не мог, и когда, наконец, продефилировал вдоль всей цепочки зевак, перекрывающей улицу, и смог снова обозреть окрестности, он обнаружил, что наблюдает уже не в одиночестве. Чуть поодаль, в густых кустах Орешника, явно с умыслом насаженного хозяином перед собственным домом, стоял невысокий Ньюфаундленд. Позиция у него была очень выгодная, сам он видел почти все, что творилось у дома Эрлихмана, а заметить Нюфа, возможно, было всего с двух точек. Стоя где сейчас оказался Рихард, и с противоположной стороны улицы, на продолжении воображаемой прямой. Нюф холодно возрился на Рихарда, зевнул и неторопливо направился прочь. До угла ему было рукой подать. Кто он, черт побери, подумал Рихард озабоченно. После вынужденной беготни за злосчастным афганом Рихарда вполне могли срисовать сторонние наблюдатели. Тот же Нюф, к примеру, а примелькаться подобной публике хуже нет. Агент полезен лишь до той поры, пока не заметен. Внешность Рихард, конечно, слегка изменил. Да только наметанному глазу такие перемены не помеха. Отсюда нужно было убираться, и чем быстрее, тем лучше. Дом под присмотром, пробраться туда и думать нечего. Даже глубокой ночью. Да и немногое там уцелело, судя по всему. Если сибирякам уже известны координаты, они вскоре отправятся в тайгу. Тогда предстоит осторожно клеиться им в хвост. Рихард торопливо вернулся к стоянке, забрал мопед и целеустремленно покатил прочь. Несмотря на то, что нужно было спешить, он забрал в сторону южной окраины, внимательно поглядывая на попутные экипажи, но ни один не ехал подозрительно медленно и не останавливался, поджидая ездока на мопеде малютки. На январской сверну прикинул Рихард и сразу в Шумилово, да пошустрее. Когда он подъехал к перекрестку с улицы Январской, что соединяло южные районы Алзамая с центром, по ней как раз тянулась колонна тяжелых грузовиков. Пограничных, судя по эмблемам, на бортах и дверцах над крылках. Рихард свернул и тихонько присвистнул. Колонна была длиннющая, как полярная ночь, и тянулась, насколько хватало глаз, что вперед, что назад. Наверное, вот так же в старину, до биокоррекции, когда еще существовали армии, в города вступали войска. Пограничники в одинаковой зелено-рыжей пятнистой форме лениво высовывались из окон. Кое-где из этих же окон торчали тонкие автоматные стволы с чешуйчатыми насадками компенсаторов и ажурными зубцами прицелов. «Вот это номер», — подумал Рихард. «Никогда не думал, что вижу такое». Вероятно, дела принимают серьезный оборот. Мобильный спецназ Европы, теперь пограничники. Скорее всего, координаты базы волков стали известны, и Сибирь активно готовится. А чтобы попытаться предотвратить бойню, вызвало пограничников. В количестве. Конечно, это не такие звери, как волки, но и нежирный обыватель. Эти хотя бы теоретически умеют обороняться. Да и вооружены не кое-как, а по последнему слову селекции. Селекции техники, механическое оружие у пограничников тоже имелось в избытке. Рихард катил, прижимаясь к обочине по Январской, а мимо ползли и ползли темно-зеленые пограничные грузовики, колонна похожая на чудовищную безмозглую гусеницу. Грузовики сворачивались с Январской на беговую, а Рихард поспешил дальше, в сторону Тайшетской и некогда стало упиваться короткой свободой, приходилось гнать, выжимая из малютки всю скорость, на которую тот был способен. «Юра», — сказал Рихарду Царкину, когда вернулся, «по-моему, мы с тобой попали еще круче, чем ты думал».